Основные принципы. Почему небольшие изменения приводят к грандиозным результатам. Глава 1. Удивительная сила атомных привычек. Судьба Британской федерации велоспорта изменилась за один день в 2003 году. Организация, которая управляла всем профессиональным велоспортом в Великобритании, наняла Дэва Брейлсфорда на должность главного тренера. На тот момент профессиональный велосипедный спорт в Великобритании уже около 100 лет демонстрировал посредственные результаты. После 1908 года британские велосипедисты выиграли на Олимпийских играх всего одну золотую медаль, а на крупнейшей велосипедной гонке Тур де Франс показали результат ещё хуже. За 110 лет ни один британский велосипедист не выиграл это соревнование. На самом деле, результаты британских велосипедистов настолько разочаровывали, что один из крупнейших производителей велосипедов в Европе отказался продавать свою продукцию британской команде, так как опасался падения продаж. Другие профессиональные велосипедисты могли посчитать, что неудачи британской сборной связаны с качеством велосипедов. Перед Брэйлсфортом стояла задача вывести британский велосипедный спорт на новый уровень. Его основным отличием от предыдущих тренеров была непоколебимая приверженность стратегии, которую он называл «извлечением максимального результата». Эта стратегия базировалась на философии поиска возможностей минимальных улучшений во всем, что ты делаешь. Брейлсфорд говорил «Извлечением максимального результата». Весь принцип родился из следующей идеи. Если вы упали, и все ваши переживания по этому поводу помогут улучшить качество езды на велосипеде хотя бы на 1%, то сложив в единый эффект от всех падений, вы добьётесь весьма существенных улучшений. Brailsford и его команда начали с небольших изменений, которые должны были помочь сборной приблизиться к статусу профессиональной команды. Они изменили дизайн седла велосипедов, чтобы сделать его более удобным, и начали втирать в шины спирты, чтобы улучшить сцепление с дорогой. Они попросили велосипедистов надевать куртки с электрическим подогревом, чтобы обеспечить идеальную температуру мышц во время движения, и использовали биологические сенсоры для того, чтобы отслеживать, каким образом каждый спортсмен реагирует на ту или иную нагрузку. Команда исследовала различные ткани в аэродинамической трубе и пришла к выводу, что костюмы для гонок под открытым небом имеет смысл заменить костюмами для занятий на закрытых велотреках, поскольку они легче и имеют более обтекаемую форму. Но они не остановились на этом. Брейлсфорд и его команда продолжали поиски вариантов улучшений хотя бы на 1% во всех сферах, которые раньше оставались без внимания или казались не очень перспективными с точки зрения усовершенствований. Они тестировали разные типы массажных гелей, чтобы проверить, какой из них быстрее восстанавливает мышцы. Они наняли врача, который научил каждого спортсмена правильно мыть руки, чтобы избежать респираторных вирусных заболеваний. Они выбрали оптимальный тип матраса и подушки для каждого спортсмена, чтобы обеспечить полноценный отдых ночью. Они даже покрасили изнутри белой краской грузовик, предлежавший команде. Это позволило выявлять самые небольшие частицы грязи, которые в обычной ситуации оставались бы незамеченными, но могли отрицательно сказаться на работе идеально настроенного механизма велосипеда. Когда это и сотни других незначительных улучшений были внедрены в жизнь, результаты не заставили себя ждать. Всего через 5 лет после назначения Брейлсфорда британская сборная лидировала в шоссейных и трековых гонках на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где спортсмены к всеобщему удивлению завоевали 60% золотых медалей. 4 года спустя на Олимпийских играх в Лондоне британцы выступили ещё лучше, поставив 9 олимпийских и 7 мировых рекордов. В том же году Бредли Вигинс стал первым британским велосипедистом, который одержал победу в Тур де Франс. Через год его товарищ по команде Крис Фрум также выиграл эту гонку, а затем закрепил свой успех в серии «Побед» в 2015, 2016 и 2017 годах. Благодаря ему команда одержала пять побед в Тур-де-Франс в течение шести лет. «В течение десяти лет» С 2007 по 2017 год британские велосипедисты одержали 178 побед в мировых первенствах, завоевали 66 золотых медалей на Олимпийских и параолимпийских играх и 5 раз стали победителями Тур де Франс. Этот успех является самым значительным в истории велосипедного спорта. Когда эта книга готовилась к публикации, появилась новая информация о Британской Федерации Велоспорта. С моими размышлениями по этому вопросу вы можете ознакомиться здесь. atomichabits.com slash cycling Как это стало возможным? Как команда, состоявшая из рядовых спортсменов, смогла стать чемпионом мира благодаря крошечным изменениям, которые на первый взгляд давали весьма скромный эффект? Почему незначительные изменения приводят к таким выдающимся результатам и как можно применить такой подход к собственной жизни? Почему небольшие привычки приводят к большим результатам? Очень просто переоценить важность одного решающего момента и недооценить роль небольших изменений, которые происходят на ежедневной основе. Слишком часто мы убеждаем самих себя в том, что заметный успех требует заметных усилий. Неважно, идёт ли речь о диете, создании бизнеса, написании книги, победе на соревнованиях или достижении любой другой цели. Мы подвергаем себя серьёзному давлению, чтобы достичь потрясающих улучшений, о которых все будут говорить. Вместе с тем, улучшение на 1% не очень заметно, а в каких-то случаях незаметно вообще. Но при этом оно может быть намного важнее, особенно в долгосрочной перспективе. Эффект, которого можно достичь с течением времени благодаря незначительным изменениям, может быть поразительным. Арифметика в данном случае такова: если сможете совершенствоваться всего на 1% каждый день в течение одного года, к концу этого периода вы станете в 37 раз лучше самого себя. Каким вы были в начале этого пути? И наоборот, если в течение года будете каждый день становиться на 1% хуже, Вы деградируете практически до нулевой отметки. То, что начинается как небольшая победа или незначительное поражение, постепенно приобретает более существенные формы. Привычки производное процесса самосовершенствования. Таким же образом, как сумма денег на банковском счёте увеличивается за счёт начисления процентов, положительный эффект привычек аккумулируется по мере их повторения. На ежедневной основе вам может казаться, что эффект весьма незначительный, однако по истечении нескольких месяцев или года вы увидите поистине ошеломляющий результат. Только оглядываясь назад через 2 года, 5 или даже 10 лет, вы осознаете очевидную ценность хороших привычек и отрицательное воздействие плохих. Это довольно сложная концепция для того, чтобы применять её в повседневной жизни. Мы часто пренебрегаем небольшими изменениями, поскольку они кажутся незначительными в конкретный момент времени. Если сейчас вы сэкономите немного денег, то не станете миллионером. Если сходите в спортзал 3 дня подряд, не приобретёте великолепную спортивную форму. Если сегодня вечером выделите час времени на занятия китайским, не выучите язык. Мы совершаем небольшие изменения, но результаты никогда не приходят быстро, и это часто приводит к тому, что мы возвращаемся назад к заведённому порядку. К сожалению, низкая скорость трансформации облегчает для нас следование плохим привычкам. Если сегодня вы едите вредную и калорийную пищу, весы не покажут существенных изменений. Если вы сегодня работаете допоздна и игнорируете свою семью, близкие люди простят вас. Если вы долго раскачиваетесь и откладываете новый проект до завтра, то, как правило, у вас остаётся запас времени на то, чтобы завершить его в установленные сроки. Последствия единичного решения довольно сложно оценить. Но если мы повторяем всего 1% ошибок день за днём, постоянно воспроизводя неправильные решения, повторяя крошечные недочёты, находя разумные объяснения и оправдания своим действиям, Наш ежедневный и казалось бы несущественный выбор может привести к крайне негативным результатам. Это аккумуляция множества неверных шагов. Отклонение на 1% здесь и там в конечном счёте приводит к серьёзным проблемам. Эффект, вызванный изменением привычек, подобен результату изменения маршрута самолёта всего на несколько градусов. Представьте, что вы летите из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, Если после вылета из Лос-Анджелеса пилот скорректирует курс всего на 3,5 градуса южнее, вы приземлитесь в Вашингтоне вместо Нью-Йорка. Такое незначительное изменение вряд ли будет заметно при взлёте, но самолёт сдвинется всего на несколько футов. Но когда оно будет масштабировано с учётом размеров США, полёт завершится в сотни миль от первоначального пункта назначения. Я поднапрягся и действительно сделал небольшие расчеты. Вашингтон расположен на расстоянии примерно 362 километров от Нью-Йорка. Предположим, что вы летите на Boeing 747 или Airbus A380 и меняете курс на 3,5 градуса на вылете из Лос-Анджелеса. Это изменение приводит к тому, что нос самолета отклоняется от первоначального направления на 2-2,5 метра. Незначительное отклонение может привести к весьма существенному изменению места назначения. Аналогичным образом, небольшое изменение ежедневных привычек может направить жизнь в совсем другом направлении. Результат выбора в пользу совершенствования или ухудшения на 1% кажется незначительным в данный момент времени. Однако в долгосрочном периоде, сопоставимом с жизнью человека, совокупность таких ситуаций выбора определяет разницу между тем, кто вы есть в данный момент времени, и тем, кем вы могли бы быть. Успех продукт ежедневных привычек, а не масштабных изменений, совершаемых один раз в жизнь. Исходя из этого, Не очень важно, насколько вы успешны или неуспешны в данный момент. Самое важное это то, насколько привычки способны привести вас на путь успеха. Вы должны в гораздо большей степени беспокоиться о траектории развития, а не о достигнутых на данный момент результатах. Если вы миллионер, но при этом ваши ежемесячные траты превышают доходы, то вы находитесь на неправильной траектории развития. Если ваши привычки тратить деньги не изменятся, вы придёте к плохому результату. И наоборот, если вы изменитесь и начнёте каждый месяц экономить даже небольшую сумму, то встанете на путь, который приведёт к финансовой свободе, даже если вы будете двигаться медленнее, чем хотелось бы. Достижение представляет собой отложенную проекцию привычек. Ваше финансовое состояние результат привычек в отношении денег. Ваш вес результат пищевых привычек. Ваши знания результат привычек в отношении обучения. Беспорядок и хаос в доме результат привычек в отношении уборки. Вы получаете то, что регулярно повторяете. Если вы хотите предсказать, к чему придёте в конце жизни, вам достаточно лишь проследить траекторию крошечных достижений и крошечных потерь, и вы увидите, в какую картину сложатся ваши ежедневные привычки через 10 или 20 лет. Вы каждый месяц тратите меньше, чем зарабатываете, посещаете спортзал каждую неделю, читаете книги и узнаёте что-то новое каждый день. Эти крошечные сражения с самим собой определяют ваше будущее я. Время увеличивает разрыв между успехом и провалом. Оно многократно увеличивает те результаты, к которым вы прикладываете усилия. Хорошие привычки делают время союзником, плохие привычки делают его врагом. Привычки это обоюдо острый меч. Лahui привычки могут привести к деградации и упадку так же легко, как хорошие привычки могут способствовать развитию. Именно поэтому внимание к деталям является критически важным. Вы должны понимать, как работают привычки и как вы можете управлять ими для собственного процветания. Это поможет избежать опасной стороны лезвия этого меча. Таблица 1. Привычки могут работать на вас или против вас. Позитивное воздействие. Продуктивность накапливается. Выполнение одной дополнительной задачи является небольшим достижением в конкретный день, но в рамках всей карьеры это достижение имеет гораздо больший вес. Эффект от автоматизации рутинной задачи или овладения новым навыком может оказаться ещё более значительным. Чем больше задач вы можете выполнить, не задумываясь, тем больше у вас свободы для того, чтобы сконцентрироваться на других сферах. Негативное воздействие. Стресс накапливается. Недовольство от задержки в пробке, тяжесть родительских обязанностей, беспокойство о том, как свести концы с концами, переживания из-за повышенного кровяного давления. Взятые по отдельности, все эти хорошо знакомые нам причины стресса поддаются воздействию и нейтрализации. Но если связанные с ними переживания длятся годами, небольшие стрессы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Позитивное воздействие Знания накапливаются. Изучение новой идеи не сделает вас гением, но интерес к саморазвитию и обучению на протяжении всей жизни может привести к серьёзным трансформациям. Кроме того, каждая книга, которую вы читаете, не только учит чему-то новому, но позволяет вам посмотреть на хорошо знакомые вещи с других точек зрения. Как говорит Уоррен Баффет, именно так работает знание. Оно наслаивается, как сложные проценты. Негативное воздействие. Негативные мысли накапливаются. Чем больше вы думаете о себе как о никчёмном, глупом или безобразном человеке, тем больше привыкаете интерпретировать жизнь и окружающий мир именно таким образом. Вы попадаете в ловушку этих мыслей. Всё вышесказанное относится и к тому, каким образом вы думаете о других. Если вы привыкнете воспринимать окружающих как злых, нечестных или эгоистичных людей, Вы вскоре начнёте видеть эти качества в каждом человеке. Позитивное воздействие. Отношения накапливаются. Люди отражают ваше поведение и поступки, и они возвращаются к вам. Чем больше вы помогаете другим, тем больше другие будут стремиться помочь вам. Если вы будете вести себя более дружелюбно в процессе общения с окружающими, со временем сможете создать широкую и мощную сеть контактов и связей. Негативное воздействие. Агрессия накапливается. Мятежи, протесты, массовые выступления редко являются результатом одного единственного события. И наоборот, целая серия микроагрессий и ежедневное обострение медленно накапливаются до тех пор, пока какое-то событие не становится последней каплей, после чего насилие начинает распространяться подобно природному пожару. Как на самом деле выглядит прогресс? Представьте, что перед вами на столе лежит кубик льда. В комнате холодно, и у вас изо рта идет пар. Температура воздуха минус 4 градуса по Цельсию. Постепенно температура в комнате начинает повышаться. Минус 3,5, минус 2,5, минус 2. Кубик льда по-прежнему на столе перед вами. Минус 1,5, 1, минус 0,5. Пока никаких изменений не произошло. Затем температура повышается до нуля. Лёд начинает таять. Шаг в полградуса, который внешне ничем не отличается от всех предыдущих шагов, спровоцировал масштабные изменения. Масштабные изменения часто становятся результатами многократных действий, которые помогают накопить потенциал для осуществления прорыва. Этот принцип действует повсеместно. Раковые клетки 80% своей жизни не поддаются обнаружению, а затем захватывают весь организм за считанные месяцы. Бамбук практически незаметен в первые 5 лет, потому что он формирует масштабную корневую систему под землёй, прежде чем достигает высоты 22 м в течение 6 недель. Аналогичным образом, привычки часто кажутся незаметными до того, как вы достигаете критической точки и переходите на новый уровень в своей жизни. На ранних этапах выполнения любой задачи вы часто попадаете в долину разочарования. Вы ожидаете, что достигнете прогресса по линейному принципу, поэтому для вас становится большим разочарованием то, какими безрезультатными оказываются изменения в первые дни, недели и даже месяцы. У вас складывается ощущение, что вы вообще никуда не двигаетесь. На самом деле, это признак любого процесса, связанного с накоплением того или иного результата. Самые масштабные результаты производят отложенный эффект. Это является одной из корневых причин того, что формирование долгосрочных привычек вызывает серьёзные сложности. Люди совершают некоторое количество небольших изменений, но не видят осязаемого результата и решают прекратить эксперимент. Например, вы думаете: "Я бегаю каждый день в течение недели, но почему не вижу никаких изменений в своём теле?" В какой-то момент эти мысли побеждают, поскольку очень просто отказаться от хороших привычек в пользу плохих. Но для того чтобы привести к существенным изменениям привычки должны существовать в течение достаточно длительного времени тогда вы сможете преодолеть это плато которое я назвал плато скрытого потенциала если вам придётся бороться с собой для того чтобы сформировать хорошую привычку или искоренить плохую это будет означать что вы потеряли способность к самосовершенствованию часто это связано с тем что вы ещё не пересекли плато скрытого потенциала Жалобы на то, что вы не добились успеха, несмотря на напряжённую работу, подобны переживаниям по поводу того, что кубик льда не тает при температуре от 25 до 31 градуса. Ваша напряжённая работа не напрасна, она постепенно накапливается. Все изменения станут заметны после достижения температуры 32 градуса по Фаренгейту. Когда вы наконец преодолеете плато скрытого потенциала, окружающие будут говорить о вашем мгновенном успехе. Дело в том, что со стороны заметны только бросающиеся в глаза события, но не как не все предварительные действия. Однако вы хорошо знаете, что сегодняшний скачок результат работы, которую вы выполняли в течение долгого времени, когда окружающим казалось, что вы не делаете ничего. Это своего рода аналог тектонического давления, но в применении к человеку. Две тектонические плиты могут соприкасаться в течение миллионов лет. Их края будут двигаться и задевать друг друга, при этом их давление друг на друга будет постепенно нарастать. Затем, в один прекрасный день, плиты снова сдвинутся относительно друг друга, как они делали это на протяжении веков. Но в этот раз давление станет слишком сильным. В этом случае произойдёт землетрясение. Процесс изменения может занять годы до того момента, как всё произойдёт практически в один момент. Мастерство требует терпения. Сан-Антонио Сперс, одна из самых успешных команд Национальной баскетбольной ассоциации, в своей раздевалке поместила цитату сторонника социальных реформ Якоба Райса: "Когда кажется, что уже ничего не может мне помочь, Я иду и смотрю на камнетёса, который бьёт по своему камню сотни раз, и ни одной трещины не появляется на его поверхности. Но когда 101-й удар раскалывает его надвое, я понимаю, что не последний удар разбил этот камень, а все те, что были до него. Все великие события начинаются с малого. Началом каждой привычки является единичное, незначительное решение. Но когда это решение повторяется снова и снова, привычка разрастается подобно дереву. Его корни разветвляются, а побеги растут. Задачу по искоренению плохой привычки можно сравнить с необходимостью выкорчевать мощный дуб, который находится внутри нас. А задача по формированию хорошей привычки сравнима с выращиванием изысканного цветка, который расцветает за один день. Но что является определяющим фактором для того, чтобы мы достаточно долгое время придерживались одной привычки, чтобы преодолеть плато скрытого потенциала и перейти на новый уровень. Что заставляет одних людей скатываться назад к нежелательным привычкам, а других наслаждаться накопленным эффектом от хороших привычек. Забудьте о целях и сфокусируйтесь на системе. Известная истина гласит, что наилучшим способом добиться того, к чему мы стремимся в жизни, улучшения физической формы, построения успешного бизнеса, построения позитивного мышления и сокращения переживаний, возможность проводить больше времени с друзьями, является постановка чётких и достижимых целей. В течение многих лет я таким же образом формировал привычки. Каждая из них была целью, которую было необходимо достичь. Я ставил себе цели относительно оценок, которые хотел получить в школе, веса, который хотел поднять в спортзале, относительно доходов, которые хотел получить от бизнеса. Некоторые из них я достиг, но по многим потерпел поражение. В конце концов, я начал понимать, что мои результаты имеют очень мало общего с целями, которые я ставил перед собой, но очень сильно связаны с системой, которой я следую. В чем заключается различие между системой и целями? Впервые я осознал эту разницу благодаря Скотту Адамсу, карикатуристу, автору комикса о Дилберте. Цели связаны с результатами, которых вы хотите достичь. Системы связаны с процессами, которые ведут к этим результатам. Если вы тренер, вашей целью может быть победа в соревновании. Ваша система – способ, способ, которым вы нанимаете игроков, управляете ассистентами и проводите тренировки. Если вы предприниматель, вашей целью может быть создание бизнеса стоимостью миллионы долларов. Вашей системой будет то, как вы тестируете идеи товаров-новинок, принимаете на работу сотрудников и проводите рекламные кампании. Если вы музыкант, вашей целью может быть исполнение нового произведения. Ваша система то, как часто вы репетируете, каким образом пытаетесь преодолеть трудности и то, как получаете обратную связь от наставника. А теперь интересный вопрос. Если бы вы полностью игнорировали цели и сконцентрировались только на системе, вы бы достигли успеха? Например, если бы вы не могли бы Если бы вы были тренером по баскетболу и игнорировали бы цель победить в соревновании, но сфокусировались бы на том, что команда каждый день делает на тренировках, вы достигли бы результата? Я думаю, что да. Целью в каждом виде спорта является завершение игры с максимальным количеством очков. Но было бы по меньшей мере странно провести всю игру, глядя на табло со счётом. Единственным путём к победе является стремление становиться лучше с каждым днём. Говоря словами трёхкратного призореца Суперкубка Билли Олша, счёт сам позаботится о себе. Это истина применима и к другим сферам жизни. Если вы хотите достичь лучших результатов, забудьте о постановке целей. Сфокусируйтесь на системе. Что я имею в виду сейчас? Неужели цели совершенно бесполезны? Разумеется, это не так. Цели прекрасно подходят для того, чтобы задавать направление, но системы лучший вариант для того, чтобы достичь прогресса. Если вы проводите слишком много времени в размышлениях о целях и уделяете недостаточно времени построению систем, у вас может возникнуть много проблем. Проблема номер 1. У победителей и проигравших одинаковые цели. Постановка целей серьёзно страдает от систематического смещения оценок в пользу победителей. Мы концентрируемся на тех людях, кто одерживает победу, выживших, и ошибочно полагаем, что амбициозные цели всегда приводят к успеху, не принимая во внимание всех тех людей, которые имели такие же цели, но не преуспели. Каждый участник олимпийских игр стремится завоевать золотую медаль. Каждый соискатель хочет получить работу. И если успешные и неуспешные люди имеют одинаковые цели, то это означает, что цели не могут быть той характеристикой, которая отличает победителей от проигравших. Так, цель победить в Тур де Франс не была тем фактором, который привёл британских велосипедистов к победе. Предполагаю, что они хотели выиграть гонку и каждый предыдущий год, как и любая другая профессиональная команда. У них уже была эта цель. То, что они наконец достигли победы, стало результатом системы последовательных небольших улучшений. Проблема номер 2. Достижение цели, изменение, имеющее значение только в данный момент. Представьте себе, что у вас в комнате страшный беспорядок, и вы ставите перед собой цель убрать её. Если вы направите всю энергию на уборку, вскоре в вашем распоряжении будет чистая комната на данный момент времени. Однако, если вы сохраните прежние привычки и склонность к неряшливости и накоплению всякого хлама, которые изначально привели к беспорядку в комнате, вскоре вы окажетесь в таком же хаосе, в надежде на очередную вспышку энтузиазма к наведению чистоты. Вы получите такой же результат, поскольку не изменили систему, которая стоит за ним. Вы работали с симптомом, а не с причиной. Достижение цели меняет жизнь только на данный конкретный момент. Это казалось бы парадоксальная оборотная сторона улучшения. Мы думаем, что нам необходимо изменить результаты, но проблема заключается совсем не в них. В действительности нам нужно изменить системы, которые приводят нас к этим результатам. Когда вы пытаетесь решить проблему на уровне результатов, то находите лишь временное решение. Для того, чтобы измениться в лучшую сторону, нужно решать проблему на уровне систем. приведите в порядок исходные значения, и результаты приведут себя в порядок сами. Проблема номер 3. Цели ограничивают счастье. За каждой целью скрывается следующее убеждение: как только я достигну своей цели, я стану счастливым. Проблема мышления, ориентированного в первую очередь на цели, заключается в том, что вы постоянно отодвигаете счастье до следующего этапа своей жизни. Я сам столько раз попадался в эту ловушку, что уже сбился со счёта. На протяжении многих лет счастье было чем-то, чем могло наслаждаться только моё будущее я. Я обещал самому себе, что однажды, когда наконец наращу 20 фунтов мышечной массы или о моём бизнесе напишет Нью-Йорк Таймс, я смогу расслабиться и насладиться этим. Помимо этого, цели создают внутри нас конфликт или или или вы достигаете их и становитесь успешным, или терпите поражение и становитесь причиной разочарования для самого себя и окружающих. Вы мысленно загоняете себя в очень узкие границы представления о счастье. Это ошибка. Маловероятно, что ваш жизненный путь будет в точности соответствовать тому маршруту, который вы мысленно построили, когда ставили цели. Не имеет смысла ограничивать возможность получить удовлетворение от жизни только одним сценарием, когда в реальности существует множество различных путей к успеху. Мышление, в первую очередь ориентированное на систему, приводит к абсолютно противоположным результатам. Если вы в большей степени ориентированы на процесс, чем на результат, вам не нужно ждать момента, когда вы сможете разрешить себе быть счастливым. Вы сможете чувствовать удовлетворение в любой момент, когда ваша система будет работать. А система может быть успешной в самых разнообразных формах, а не только в одной, которую вы нарисовали в воображении. Проблема номер 4. Цели находятся в конфликте с долгосрочным процессом. Тип мышления, ориентированный на достижение цели, в конечном счёте может привести к эффекту йо-йо. Так, многие бегуны напряжённо работают на протяжении нескольких месяцев, но как только они достигают финишной отметки, они прекращают тренировки. У них больше нет мотиватора, мыслей о предстоящем соревновании. Если вся ваша напряжённая работа сконцентрирована только на одной конкретной цели, то что будет способствовать вашему дальнейшему развитию после её достижения? Именно поэтому многие люди сталкиваются с тем, что после достижения цели возвращаются к старым привычкам. Постановка целей ориентирована на победу в игре. Построение системы ориентировано на то, чтобы продолжать играть и после победы. Долгосрочное мышление это не мышление в категориях целей. Оно не ориентировано на одно единственное достижение. Оно направлено на цикл бесконечного совершенствования и постоянного улучшения. В конечном счете именно приверженность процессу станет определяющей для вашего прогресса. Система атомных привычек. Если у вас возникают сложности с изменением привычек, то помните, что проблема заключается не в вас. Проблема в вашей системе. Плохие привычки повторяются снова и снова не потому, что вы не хотите меняться, но не потому, что вы не хотите меняться. А потому что вам в первую очередь нужно менять неправильную систему. Вам не надо подниматься на уровень своих целей, вам нужно углубиться в себя до уровня своей системы. Концентрация на системе в целом, а не на одной конкретной цели, является одной из ключевых тем этой книги. И это один из глубинных смыслов, скрывающихся за словом атомный. Вероятно, вы уже поняли, что атомная привычка связана с крошечными изменениями, незаметными достижениями, улучшениями на 1%. Но атомный нельзя назвать любую старую привычку, даже если она и маленькая. Атомные привычки это маленькие привычки, являющиеся частью большой системы. Так же, как атомы являются строительными блоками молекул, Атомные привычки являются строительными блоками заметных результатов. Привычки можно назвать атомами нашей жизни. Каждая из них является фундаментальной единицей, которая способствует фундаментальному улучшению. На первый взгляд, эти незаметные рутинные процессы кажутся несущественными, но вскоре они соединяются друг с другом и способствуют достижению более значимых результатов, которые приумножаются до показателей во много раз превосходящие первоначальные вложения. Привычки являются незаметными и одновременно весьма значительными. Именно в этом заключается смысл слова сочетание атомные привычки. Регулярная практика или рутинное действие, которое не только является незначительным и простым в исполнении, но и становится источником невероятной силы. Это компонент системы постепенного роста. Резюме. Привычки можно сравнить со сложными процентами, накапливаемыми в процессе самосовершенствования. Ежедневное улучшение всего на 1% в долгосрочной перспективе даёт весомые результаты. Привычки это обоюдоострый меч. Они могут работать и на вас, и против вас. Именно поэтому так важно понимать детали. Часто кажется, что небольшие изменения не дают никакого эффекта, пока вы не достигнете критической точки. Самые значительные результаты любого постепенного процесса являются отложенными. Вам нужно набраться терпения. Атомная привычка это маленькая привычка, которая является частью большой системы. Так же как атомы являются строительными блоками молекул, атомные привычки являются строительными блоками заметных результатов. Если вы стремитесь к лучшим результатам, забудьте о постановке целей. Вместо этого сконцентрируйтесь на вашей системе. Вам не надо подниматься до уровня своих целей, вам нужно углубиться в себя. до уровня своей системы